Глава тридцать четвёртая. «Добрый вечер, Кэт Рин». Я глубоко вдохнула и, пытаясь успокоить бешеный ритм сердца, на миг прикрыла глаза. Ясно, где я нахожусь. Конечно, это место незнакомое. Зачем бы ведь дентке навещать преподавателей академии в их личных комнатах? Но вот пришлось и не по своей воле. Не оборачиваясь, я ответила спокойным, хоть в глазах отемнело от страха тоном. Скорее ночь, король долграназ. Не удивлена, что я пригласил тебя. Ага, пригласил. Это теперь так называется. Дроу закрыл за мной дверь и, судя по полыхнувшей по периметру темной эгре, запер ее своей силой. Я подавила приступ паники и покачала головой. Нечуть. То, что происходит, вполне вписывается в сюжет сказок о темных эльфах. Интересно. Он положил мне ладонь на плечо и мягко, но настойчиво влёк к столику, на котором было разложено угощение и стояли бокалы с тёмной жидкостью. «Расскажешь, что это за сюжет?» Я послушно села в одно из кресел и растянула губы в неискренней улыбке. Заезженная до оскобины тема, страшные и ужасные дроу по ночам вылезают из своих тёмных глубоких пещер и крадут невинных девушек. «Такие уж и страшные!» Фуркнул Долгранас. Остальные части сюжета вас не смутили? Натянуто заметила я. Боишься меня? Выгнул белую бровь Дроу. А не надо? Ответила я вопросом на вопрос. Меня только что похитили из моей комнаты и селком затянули в жилье одинокого мужчины сильного и влиятельного, которому трудно противостоять. Но не думайте, что я легкая добыча, Корал Долгранас. Выговорившись, я пристально посмотрела в лицо врагу, стараясь даже не моргать, чтобы не выказывать и тени слабины. Но сама при этом вспоминала все заклинания, которые хоть как-то могли мне помочь в этой чудовищной ситуации. Вспомнив, как скривился долгронос, когда я вливала Эгру в лепучку, Адроу коснулся меня, встрепенулась с воодушевлением: "У меня есть защита". Надеясь, что маленький дракончик не утратил своих волшебных свойств, прислушалась к ощущениям. Где же он сейчас? Пошевелила плечами и почувствовав щекотку тонких крылышек у шеи, выдохнула с облегчением, посмотрела валые, будто налитые кровью, глаза врага уже без страха. Адрю, Дроу... вы смеетесь? Паразилась я, глядя на хохочущего долграназа, что забавного вы услышали? Ох, Кэтрин. Вот сирая выступившие от веселья слезы Дроу покачал головой. Ты никогда не станешь чьей-либо легкой добычей, да и не легкой тоже. Улыбка его растаяла, Корел посуровел и, поднявшись, приблизился ко мне, опустил ладони на подлокотники моего кресла, навис надо мной. Я же испуганно вцепилась в свои плечи, словно закрываясь, а на самом деле питая липучку Эгрей. Вот прикоснись и получишь. Твердила я про себя, надеясь, что все получится. Но Долгранас не спешил пользоваться нашим уединением. Он смотрел на меня пристально, будто пытался разглядеть что-то. Думаешь? – выдохнул жарко. Буду приставать к тебе. Я промолчала, лишь выше задрала подбородок и многообещающе прищурилась, мысленно обещая в этом случае все возможные и невозможные кары. Уголок рта Дроя удернулся вверх. Радушка окрасилась в огненный, от чего по моей спине побежали мурашки. Ты красиво, Кэтрин, прошептал он. Но я не настолько порочен, чтобы домогаться сестры. То, что он произнес, было настолько невозможно, что казалось слов и не было. Мне попросту послышалось, потому что долграназ не мог этого сказать. Что сорвалось с немеющих губ? Ты моя сестра, Кэтрин, повторил Дроу. Мы долго искали на ложницу Корза, которая не просто сбежала, а унесла кровь и плот Зигматаца. Тебя. Нет, помотала я головой. Ты ошибаешься. Моя мама никогда не была чьей-то наложницы. Она вышла замуж за отца, и они родили двух дочерей. Ты меня с кем-то спутал? Я уже все знаю, Кэтрин. Убирая с моего лица выпавшую из прически прядь волос, протянул долгоранос. Она же родила тебя у шахванцев, верно? Лишь их звериная магия способна скрыть игру потомственной Дроу, но для этого... Твоей матери пришлось заплатить своей жизнью. Он провел пальцами по моей щеке, вытирая одинокую слезу. Мне жаль. Моя эгра светлая, едва душа возразила я. Ты ошибаешься. Именно поэтому ты легко выстроила защитный экран из темной эгры и отбила атаку своего друга принца. Он мне не друг. Машинально огрызнулась я и, волнуясь за опасную тайну Райли, тише добавила «и вовсе не принц». «Мне это неинтересно». Холодно отозвался Долгранас и обхватил мои ладони. «Кэтрин, ты дочь самого Корза, рождена быть королевой. Твоя эгра настолько сильна, что меняет полярность лишь по твоему желанию». Но если ты перестанешь изображать из себя добрую девочку и позволишь себе быть самой собой, то... Он отпустил меня и выпрямившись сверкнул алыми глазами. Все народы опустятся на колени перед новой повелительницей мира. И я смотрела на Дроу и, проиграв все, что брат только что вывалил на меня, безудержно расхохоталась. Бред! Едва дыша, я вытирала выступившие от смеха слезы. Ты решил поиздеваться над человеком? В сказках говорится, что Дроу это забавляет. «Ты и сама знаешь, что это правда», — с легкой усталостью проговорил Дроу. «Иначе зачем я здесь?» «Кэтрин. Отец ждет тебя. Он отчаянно желает познакомиться с единственной дочерью. Ты же знаешь, что у нас матриархат?» Ты займешь место отца и выберешь себе мужа, или нескольких, неважно. Ты обретешь истинный дом. Я вскочила и крикнула: "Ложь! Мой дом здесь, а ты!" Я сжала кулаки, с трудом сдерживая изливающийся поток неведомой мне силы. Ты враг, тёмные эльфы, кровожадные монстры. Они только и мечтают о том, чтобы завоевать весь мир. Так светлые говорят. Поморщился Долгранас и спросил сурово. «Почему же этого до сих пор не случилось, Кэт Рин?» «Дроу сильны, как никогда. Люди упиваются надеждой, что темная эгра королевской крови защитит их». Он ухмыльнулся. «Как ты думаешь, откуда она в крови королей?» Я задохнулась от возмущения. Нет, будь твои слова правдой, я легко победила бы Райли, но он всегда одерживал верх в наших поединках. Все потому, моя Кэтрин, печально улыбнулся Дроу, что ты боролась не с этим напыщенным юнцом, а с собой и проигрывала раз за разом своей природе. Молчи! Не выдержал и я и в этом мгновении вся мебель взорвалась. В воздухе закружились обрывки ткани и комки набивки, а в зеркале, что висело на стене, я увидела свое отражение. Показалось, или глаза действительно полыхнули алым. Зажмурившись, я положила ладонь на плечо и шипнула: "Липучка, Малеев, спаси меня от этого". Ответом была тишина. Осмелев, я приоткрыла глаза и увидела окно своей комнаты. Торопливо огляделась и убедившись, что дров нет рядом. Осторожно вынула из запазухи крылатого дракончика ящерку. Иэгры, простонал он. Я протянул руку и принялась вливать в существо свою силу. И с ужасом смотрела, как в светлый поток вмешивается черные, как смоль, преодетемные эгры. Лепучка сыто икнул и вырос вдвое.